«Сомневаюсь. Но времени терять нельзя. Я сейчас же пройду к Бекрофту. Флер перестарается с этой своей столовой. Говорят, она отлично ее наладила. Такие молодцы все эти молоденькие женщины». «Да уж, быстры, что и говорить», — пробурчал Сомс. «Но тише едешь, дальше будешь».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 Собакерка твоя наверняка ускользнет, если мы будем зевать. Ну, спасибо, милый мальчик. Я все-таки надеюсь, что мы ее найдем. Милый папа так ей угордился, а когда он умер, она не стоила и половины против теперешней цены. И четверти не стоила, сказал Сомс. — и эта мысль.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 Но сейчас важнее табакерка. Он слышал, что брюмель-клуб — это своего рода притон. Там, верно, полно игроков и комиссионеров. Вот зло сегодняшнего дня. Это, да еще пособие по безработице. Работать? Нет, они этого не желают. Лучше продавать все, что придется. Предпочтительно автомобили. И получать комиссионные.